Так вот, о кривых ножках. Завязка ситуации такова. В издательстве, которое из вежливости не называется, а Куджаву или очень похожего на него персонажа пытаются заставить понять, что издательство – это русское, а в подготовленной им книге переводчики – сплошные евреи. Он приходит в бешенство, кидается к кабинету директора, но по дороге останавливается, задумывается. Не о евреях, конечно. И русских издательствах, а о прошлой своей встрече с директором. Булатшалович выводит себя здесь под псевдонимом Иван Иванович, без каких-либо националистических подтекстов. Почему же он замешкался? Почему не ворвался в кабинет к директору? Тут было одно обстоятельство. Недавно он влетел в этот кабинет по какому-то там местному поводу и замахал руками, закричал,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 Глаза у него были холодные, просверливающие насквозь. Губы изображали брезгливое отвращение. «Что это вы ножками сучите?» — спросил он тихим зловещим шепотом. Иван Иванович остолбенел, замолчал, даже остыл. Не знал, что делать с руками, которые все еще продолжали двигаться. Он хотел было пояснить свою мысль, но директор сказал еще тише. «Идите, без вас разберемся». И Иван Иванович тотчас очутился в приемной, ненавидя оскорбителя и презирая себя. А тут как раз свидание с Бонапартом. Генерал Апачинин наставляет, заочно в своих записях, внука, отправляющегося в армию на войну. Оскорбителя прощать нельзя. Оскорбителя нельзя отпускать с миром. Уж тут либо он меня в круглое лицо, либо я его в квадратное. «Славный XIX век. Кодекс чести. Куда нам жалким?» Но погиб генерал именно в соответствии с этим правилом. Хотел уничтожить Наполеона. Однако вот обозвал его случайно заехавший конный французишка хромой обезьяны, И генерал его пристрелил. У французишки был спутник. Тот и убил генерала саблей. «Кодекс чести. Законы войны». Впрочем, тут мы уже опять оказываемся в верхнем слое пирамиды, и простых обстоятельств, особенно случайностей, здесь не бывает. В самом деле, задумал, например, потерявший ногу под Аустерлицем генерал дать наступающему Бонапарту праздничный обед, со многими переменами блюд, с оркестром крепостных музыкантов, с речью перед началом обеда и при завершении его. Вся Россия осуждает меня. Но обед — военная хитрость, в подвале пороховой погреб, и генерал намерен взорвать его, отправив в августовское звездное небо и высокого гостя со всем штабом, и музыкантов, и лакеев. Лакеи же останутся со мной. Я сам причащу и приуготовлю их к райским радостям, и ливрейные фраки на них — это лишь так, оболочка, а суть их солдатская, жертвенная». И себя самого. Акуджава не пишет фэнтези, так что мы с первых страниц знаем, что этому обеду не бывать. Не отсюда ли пронзительные ноты в простой, намеренно простой книжке записок генерала? И еще раз: так ли уж несерьезно воевал Булат Шаловович? Кстати, во всех четырех исторических романах Акуджавы обязательно есть какой-нибудь замысел, тайный план. Пусть даже самый благородный в мире каков заговор князя мятлива и его возлюбленный, решивших восстать на судьбу во имя своей любви. В нем участвует и тот отставной поручик, которым автор сам себя воображал. И поручику принадлежит итоговая фраза, звучащая, разумеется, на первой странице романа. «Вечный Персифлэдж. Насмешка. Да, ни один план не осуществляется. Хуже того, он начинает вырождаться, становится блеклым, смутным, превращается в пародию, иногда безумную. Одним словом изнашивается, как старый пиджак. Песня о старом пиджаке, к слову, как раз является хорошим примером того, что слой пирамиды не всегда однороден. Тут нельзя сказать, стихотворение ли комментирует повторяющуюся в романах ситуацию, или же романы дают неожиданное толкование и добавочное измерение песни. В данном случае детали ювелирной тонкости и точности вступают во взаимодействие и понимаются в своей совокупности только. Но как все же объяснить проклятый Персифладж? Авросимов затевает устроить побег Пестелю, а в итоге об этом заговаривает с ним чуть не каждый извозчик. И наивно те, кто полагает, будто автор верит в собственное объяснение, мол уж в фантазиях собственных мы вольны и нет нас вольнее. Конечно, это не фэнтези, но и не старый добрый реалистический роман эпохи типизации и физиологических очерков. Впрочем, в такие рамки не укладывается и Пушкин. А вот в рамках производства Акуджавы ему было бы просторно. Акуджава и впрямь занимался изготовлением рамок. И даже однажды его Иван Иванович осчастливил целую страну. Об этом можно прочитать в одноименном рассказе из цикла «Поздних автобиографических». То есть, конечно, стихи и песни Булата Шаловича о Пушкине не только приходят на ум, но даже используются там, где нужно передать щемящее и возвышенное чувство. Например, у Стругацких в романе «Миллиард лет до конца света». Но есть еще и скрытые, не вдруг на ум приходящие связи Пушкина с Акуджавой. Назову одну, ту, которая нужна для уяснения закономерностей, коим подчиняется Перси Фладж. Текст Пушкина самый известный. О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещенье дух И опыт сын ошибок трудных И гений парадоксов друг. Не хотелось бы возвращаться к теме дураков, Но в данном случае необходимо. Слово вновь предоставляется генералу Апочинину. Спорить с ними — напрасная затея. Хотя можно пугнуть. Нет ни пулей, ни батагами. Глупые бывают отменно храбры. А парадоксами. Это понятно. Человек, не способный думать, перед парадоксом бессилен. А высший суд в романах Акуджавы весь зиждется на парадоксах, потому некоторым нынешним мыслителям с Булатом Шалвевичем не по пути. Забавно, как они стараются погромче об этом заявить. Впрочем, Бог с ними со всеми. А Пушкину, осмеливаюсь предположить, понравилось бы. А росимов допустим, смолодушничал. Но генерал починен отнюдь нет. А что делать, когда на сцену выходит святой шпион? Похождение Шипова или старинный Вадевиль. Вот уж шпиком в России всегда раздолье, казалось бы, но даже подлые ищейки из похождения дилетантов ведут трудную жизнь, им тоже порой не везет. Однако случай Шипова столь необыкновенный, что только в романе Акуджава ему место. Подосланный шпионить за Львом Толстым он добирается до Тулы, а в Ясную Поляну съездить никак не может. Блестящее, с шиком начинавшееся дело вырождается прямо на глазах. Какой будет итог, догадаться несложно, но вмешивается один непредсказуемый фактор. Шипов, конечно, пишет ложные донесения, ухлестывает за своей квартирной хозяйкой, возводит на графа безумную клевету с целью вытрясти из начальства больше денег, Сидит в трактирах и катается на извозчиках. Но параллельно этому, а потом и вопреки этому, в бывшем холопе князя Долгорукова, начальника третьего отделения, все больше обнаруживается не злой и даже добрый человек. Как будто Джава, сочиняя роман Толстом, решился поспорить с Достоевским и изобразил некоего антисмердякова. Смердяков, конечно, тоже один из братьев Карамазовых, Но посадить в его шкуру именно Алешу – такое под силу только о Куджаве. Но не случайно. И в жизни, и в своих произведениях он с большой надежностью обнаруживал мерзавцев с самой благообразной внешностью, как и наоборот. Так что его не смущает, когда персонаж говорит на лакейско-холопском жаргоне такие вещи, для которых Ломоносов порекомендовал бы самый высокий штиль. Тут ловушка оказывается сложнее, чем обычно». Долго не верится, что звучащие как гнусная пародия сентенции Шипова полностью соответствуют их номинальному смыслу. Толстой из-под надзорного превращается в сознании Шипова в благодетели, ведь получает он ассигнование лишь благодаря тому, что Толстой есть на свете. Мимоходом отметим, что это не первый и не последний случай в прозе Акуджавы, когда действия персонажа – почти полностью заменяются самим фактом его существования, с весьма разными финальными результатами. Что же касается Шипова, то он мечтает уже о женитьбе на которую, однако, с легкостью отбивает у него замаскированный тульский жандармский полковник, тоже персонаж-оборотень, кажущийся и положительным, и справедливым. Его трудно в чем-либо обвинить, Но вот некоторые обороты речи выдают его нам с головой. Он придумывает себе разные личины, как-то извозчик или латошная торговка, маскируется, будто Шерлок Холмс, а при этом невзначай поясняет. Они там бегают по улицам, юркие, как вьюны, быстрые, как легавые, на своих тонких ножках, с преступными листками за пазухою и вынашивают в душах безобразные планы переворотов и катастроф, и прочих безумств. Они спасаются от собственной тени. Топ-топ-топ. А извозчик едет рядом. Куда, сударь, изволите? А они болтают восторженно. Вези туда, стой здесь, возьми то, подай это. Или. А сделаем-ка немолодую торговку, да чтобы сладком, с пирожками там, или с леденцами, а?» Они там бегают по улицам, юрки как в юные, быстрые как легавые, на своих тонких ножках, с преступными листками за пазахую, и вынашивают в душах безобразные планы переворотов и катастроф, и прочих безумств. И так далее. В соответствии с эпохой полковник ловит бунтарей. Но только мы-то уже знаем, кого он на самом деле ловит. Так сквозь исторические романы Акуджавы проглядывают порой совсем иные истины, внеисторические. В данном случае автору явно важно то, что есть преследователи и преследуемые, а те и другие ему известны не из архивных документов, и его отношение к полковнику Муратову, нигде не высказанное, очевидно. Так вот, Шипов на подобные подлости не способен. Ему постоянно, мучительно нужны деньги – Он даже целую философию на этот счет сочиняет. Но когда полковник уводит у него Дасю, вдруг оказывается, что деньги ему не нужны совсем. Он учиняет пир на весь мир. Потом, расплачиваясь, отдает не только все, что получил за свои доносы, но даже свои насильные вещи, а сам отправляется пешком и босиком в Москву. Небезызвестный шкаляр до первого ранения и госпиталя все мучился на фронте без сапог, несерьезно воюет. Что же до Шипова, то он незаметно для себя самого переходит в стан преследуемых, где, между прочим, обретается и Толстой. Долго перечислять все те свойства души, которые обнаруживает автор в своем персонаже. И знакомые пронзительные ноты начинают звучать. Шипов не миновал ни ареста, ни суда, ни приговора. Сибирская каторга. Но тут Акуджава пришел ему на помощь, «Слишком высока цена чистой человеческой души. Вознесение Шипова – метафора. Однако за ней стоят такие силы и ценности, которые плохо поддаются определениям, но могут быть изображены словами». Акуджава продемонстрировал это в своих песнях с такой убедительностью, что его услышал весь мир. Но и объяснил он тоже немало. Учитывая сказанное о выхолащивании любого изначально высокого и достойного плана, задуманного деяния, взыскуемого чувства, полезно проследить, как это совершилось в путешествии дилетантов с любовью князя Мятлева и лавиней Бравуры. Совершилось, да. Гордый господин Ван Шонховен превратился в блеклую ключницу опального князя Шахоню. Но надежды маленький оркестрик под управлением любви а Куджават ленью не отдал. Все поблекло, но чувства остались прежними, не подлежащими умиранию. Так что профессионально или нет сражались за них главные герои, роман представляет собой подлинное батальное полотно, в который раз уже ставящее вопрос о том, серьезно ли его автор прошел по дорогам Великой войны. Напоследок мораль, ибо Лермонтов знал, что говорил. Свидание с Бонапартом показывает то, как несовершенные вроде бы подлости, едва уловимые предательства и прочие мелкие злодейства обретают полновесное значение для тех, против кого они были направлены. Род о и Игнатьевых, оказывается, связан незримыми узами с родом пряхиных. Пряхины победители в этой жизни земная персть. Непоправимый изъяных душ еще нужно уловить, отследить понять. Он, наконец, словно бы прорисовывается, когда Пряхин-младший выполняет такую же роль в отношении Тимофея Игнатьева, как Пушкинский Зурин в отношении Гринева, а Бутурлин у Акуджавы в отношении Авросимова. «Не гневайтесь, сударь. По долгу моему я должен сей же час отправить вас в тюрьму». Круг замыкается. В последнем историческом романе Акуджавы Пряхин везет Игнатьева в тот самый тайный комитет, учрежденный Николаем I для ведения следствия по делу декабристского восстания 1825 года, с заседания которого начинается первый роман Булата Шаловича Бедная Вросимов Глоток свободы». «Полковник Пряхин меня арестовал», — сказал он с порога. «Зачем же мы болтали обо всем?» «Не мели вздора», — прогудел Пряхин сукоризный. Мне велено от высочайшего комитета доставить Тимошу в Петербург. И бог ты мой, какой же арест? Меня даже предупредили, что несколько пустяковых вопросов... Сначала я их почти склонил, что привезу письменные ответы. Они были согласны. Я уж было собрался... И этот, закорючка это Я им сказал, неловко, мол, отрывать человека от дома. Тащится тут полтысячи верст. Но граф этот педант. Визи, да и все. И замыкается этот круг, увы, петлей. Игнатьев оправдан, но кончается с собою, как и его дед, брат генерала Апочинина. Загадка остается неразгаданной. Я попробую решить небольшую ее часть. В записках генерала упоминается Пряхин-старший, купивший за бесценок имение покойного Александра Апочинина. Бессмысленно уточнять, что, как и князь Мятлив, в Словении Бравурой, Александр Опочинен реальное историческое лицо, а его завещание и смерть близко соответствуют описанным в романе. Как бы то ни было, Акуджава всегда следовал историческим фактам лишь в той мере, в какой они не противоречили его скрытым целям. Пряхин-старший на радостях от покупки потерял, по его словам, голову и устроил веселье в доме погибшего, невзирая на траур его близких. На следующий день он очень благородно извинился, винил во всем себя и тому подобное. Время от времени генерал, вспоминая о нем, почти без связи с содержанием очередного раздела, ставит после точки одно имя – Пряхин. Мать невесты Игнатьева, сообщая ему о безвременной кончине бывшего его сослуживца, Тимофей и Пряхин-младший прошли вместе от сожженной Москвы до Парижа, пишет так. Что на самом деле толкнуло его на столь невероятное и ужасное решение своей судьбы? За чьи грехи расплатился он? Мы, так любившие его, теперь уже никогда-никогда не узнаем. Как никогда не дано нам будет понять, от отчего волей провидения эта кровоточащая в наших сердцах рана навеки отныне связана с вашим, уверенно к всему совершенно непричастным, именем. В одном автобиографическом анекдоте написанном уже после романа, Акуджава рассказывает, как был принят проводником поезда, которым ехал в командировку, за шведского шпиона. Утром, как ни в чем не бывало, радостно улыбаясь, Паша приносит мне чай и пачку печенья и садится напротив меня, и я узнаю следующее. В день моего отъезда из Москвы все московские вокзалы получили секретное извещение о том, что некий швед выехал из Москвы в неизвестном направлении, без специального на то разрешения. Опергруппы на всех вокзалах принялись за поиски. По всем поездам команда проводники обязаны следить за всем подозрительным и регулярно докладывать. Шпион не должен действовать безнаказанно. Получив задание, Паша тут же сообщил, что в его вагоне находится подозрительный тип. Едет один в купе по двум билетам. На остановках не выходит. Целый день стучит на машинке. Роста среднего, худой, черный чупчик, черные усики. Типичный швед. Донесение паша выслушали с вожделением, а так как в те годы понятие лицо кавказской национальности было не в ходу, сразу догадались, что речь идет о шведе. Все восемь дней тщательно следили и, конечно, крайне огорчились, проверив документы. Я им в первый день сказал, мол, проверьте документы, «Чего восемь дней-то тянуть?» — говорит Паша, улыбаясь во весь рот. «А они мне, мол, мы профессионалы, и ты нас не учи, понятно?» «А я тоже думал, что вы шведский шпион!» — и хохочет. «Такой милый, свойский, такой бдительный Паша!» Разумеется, мораль не басня. Если бы хватало морали, то не было бы басен. Роман сложнее, чем может показаться. К тому же он незаметно, но очень прочно связан с тремя остальными» поэтому в заключение укажу лишь на еще одну закономерность. В свидании с Бонапартом его желает увидеть, как понятно, генерал Апочинин. В похождениях Шипова Шипов по сходной надобности хотел бы встретиться с Львом Толстым. Апочинин Бонапарта не увидел. Бедный генерал был благороден и как-то по-детски чист. Ему незачем было встречаться с кровавым мерзавцем, придумавшим понятие «пушечное мясо», для обозначения солдат. Генерал-то собирался своих солдат-лакеев причастить и подготовить к жертвенной смерти. А вот Шипов Толстого встретил. Именно тогда, когда шел босой вдоль тракта в Москву. Он и мечтал о том, как было бы хорошо, если бы его благодетель ехал мимо и немного подвез его. Шипов уже был на пути к святости, и Толстой тотчас и проехал, и позвал его но тот, не зная внешности графа и его не узнав, смутился незнакомых людей, отказался. А с Бонапартом повстречался Пряхин. Что да, Куджавы, то мне довелось его видеть только в той телепередаче, о которой я уже говорил. Теперь я знаю больше и лучше о том, о чем шла тогда речь. Но, глядя вокруг, я часто чувствую неуверенность и изумление. И тогда начинаю бояться, что Булат Шалович оказался прав».